Глава 8. Злой колдун, плохой дядька, принёс полю в свой замок в огромном мешке и развёл огонь. "Ну всё, девочка Полина", сказал он, прощайся с жизнью. "Я уже помешиваю угли в камине. Они огромные, раскалённые и красные эти угли". Э, очень горячее. Из этого дурацкого мешка я всё равно ничего не вижу, дядя плохой дядька, сказала Поля и чихнула. И резиношнауцер тоже чихнул. Здесь очень пыльно, дядя плохой дядька, добавила Поля. Можно мы вылезем? Вылезайте, разрешил злой Колдон. И ослене не бойтесь умереть от страха при виде меня. Оля выбралась из мешка и посмотрела на плохого дядьку. Он был горбатый, грязный и худой. Его длинный-длинный нос напоминал крючок для одежды, который папа прибил к стене в коридоре. Волосы на голове плохого дядьки спутались как мочалка, которую бабушка мыла с тех пор, как вышла замуж за дедушку. "Бідненький", сказала Полина злому колдуну. то обдненький. Не понял Колдун. Вы бедненький, ответила Полина. Что? взревел <связывал> Колдун. Ты что, меня не боишься? Боюсь, конечно, боюсь, не волнуйтесь, успокоила Полина Колдуна. Ну, кажется, за вами тут никто не ухаживает. Вон вы какой худой, и пиджак у вас грязный. Почему же хорошие девочки вас не накормят, не постирают одежду, а? Сами ведь они такие ухоженные. Так ведь это замялся Колдун. Работал у меня такая плохим дядькой, я тут работаю и выглядеть должен соответственно страшно. И Колдун помахал в воздухе худыми как тистыми руками. И ногти у вас не стриженые, заметила Полина. Кажется, ты меня всё-таки не боишься, грустно сказал плохой дядька. Полина вежливо промолчала. — А тебе что? — Правда, меня жалко, — поинтересовался колдун. «Правда — Правда, — призналась Полина и покрепче прижала резина шнаутсика к груди. Плохой дядька глубоко задумался. — Знаешь что, — сказал он наконец, — не буду я тебя жарить. Хорошая ты девочка. Давай я лучше выполню твое заветное желание. — Давайте! — Давайте! обрадовалась Полина. — Только одно, — предупредил колдун. — Одно единственное. Учти это, потому что больше одного доброго дела раз в сто лет я делать не могу. Полина уже открыла рот, чтобы сказать, дядя — плохой дядька, я хочу домой в Новый год, к маме и папе, и к двум бабушкам, и к двум дедушкам, и... Как вдруг резинош-науцик снова чихнул и жалобно пискнул. Поля посмотрела на клетку, потом на плохого дядьку, потом тяжело вздохнула и громко сказала. — Я хочу, чтобы вы выпустили резина Шнауцека из клетки, и чтобы он везде бегал и прыгал. — Ты уверена, — удивился колдун. — Уверена, что это твое единственное, самое главное желание. Поля снова вздохнула и сказала. — Уверена. — Ну, как знаешь. Он взял клетку с резиношнауциком из поленных рук и бережно засунул в свой чёрный мешок. Потом помахал над мешком своими худыми когтистыми руками и несколько раз произнёс заклинание. — Ха-хорошо, плау, де-бе-де-гу, де-бе-де-гу, бьяны мали-бе. От этого заклинания огонь в камине вспыхнул с такой силой, что весь замок озарился ярким зелёным светом. Резина Шнауцик громко запищал в мешке. «Свободен!» — прокричал плохой дядька. И в ту же секунду Резина Шнауцик выскочил из мешка и радостно забегал по комнате. А поломанная клетка выкатилась следом за ним, Сама запрыгнула в камин и тут же сгорел. Кох-кох, хорошенький, расчувствовался плохой дядька. Может быть, я оставлю его себе? А то мне тут немного одиноко по вечерам. Конечно, оставьте, сказала девочка Поля. Ну, а я, пожалуй, пойду. До свидания. Э, куда ты пойдёшь? спросил плохой дядька. Домой, сказала Поля. Перейду границу. Ничего не выйдет, ответил плохой дядька. Ничего у тебя не получится. Даже не мечтай. Почему? воскликнула Поля. Неужели вы снова поймаете меня в мешок? Кто? Я? Да никогда, сказал плохой дядька. Но видишь ли, дело в том, что мы находимся в прошлом году, пояснил он. И когда ты перейдёшь границу страны, Тебе еще придется перейти границу времени. А это без колдовства невозможно. — Ну так помогите же мне, дядя, плохой дядька! Ведь вы же колдун! — Да, но я злой колдун. Я же предупреждал тебя, девочка. Доброе чудо! Я могу сотворить лишь один раз в сто лет. И я его уже сотворил. Плохой дядька кивнул на резвящегося резина шнауцика. Теперь приходи через 100 лет. Но целых 100 лет мои мама и папа, а особенно две бабушки и два дедушки никак не смогут меня ждать, воскликнула Поля. Ой, дитя моё, развёл руками Колдун. Я всё-таки попробую перейти эту вашу границу, упрямо сказала Поля. И с этими словами она выбежила из замка.